«Вайпер, формальная была твоей крестной. Должно быть, мне следовало отвечать за твое религиозное образование? Какая ирония, ведь я ни разу не переступила порога церкви. Возможно, я просто боялась крыши, которая вспыхнет праведным огнем. А вот твоя мать редко пропускала воскресную мессу. Мне нравилась сказочная версия крестной матери, что однажды с помощью мышей в крохотной одежде или без нее я превращу тебя в принцессу». «Я редко появлялась в вашем доме с пустыми руками. Шарлотта говорила, что я балую тебя. Но я же не бриллиантами тебя увешивала и не давала ключи от Хаммера. Я привозила игры, шоколадные батончики, мультфильмы, из которых выросла Эмма. Даже когда я приезжала прямиком из больницы, то импровизировала, надувала резиновую перчатку и завязывала ее, как шарик. Из операционной прихватывала шапочку для волос. В тот день, когда ты привезешь ей гинекологическое зеркало...» — говорила Шарлотта, — дверь этого дома закроется перед тобой. «Привет!» — кричал я с порога, если честно, не припомню случай, когда стучалась бы. «Даю тебе пять минут», — сказала я, когда Эмма побежала наверх к Амелии. «Не снимай пальто». Я прошла по коридору в гостиную Шарлотта, где ты лежала в своих ортопедических штанах и читала. «Пайпер!» — просияла ты. Глядя на тебя, я все чаще замечала не дефекты костей или низкий рост, свойственные твоему заболеванию, Я вспоминала, как плакала твоя мать, потому что у нее снова не вышло забеременеть. Или как она забрала у меня стетоскоп, чтобы послушать биение твоего крохотного, как у калибри сердечко. Я села рядом с тобой на диван и вынула из кармана пальто новый сувенир – пляжный мяч. Уж поверь, не так просто раздобыть его в феврале. «Мы так и не дошли до пляжа», – сказала ты. «Я упала». «А, но это не просто пляжный мяч». Отозвалась я, надувая его до тех пор, пока он не стал похож на живот беременной на девятом месяце. Я положила его между твоих ног, прижимая гипсу, и похлопала. «Это?» — сказала я. «Бонго!» Ты засмеялась и тоже застучала по пластиковой поверхности. На звук в комнату вошла Шарлотта. «Выглядишь кошмарно», — сказала я, — «когда ты в последний раз спала?» «Боже, Пайпер, я тоже рад тебя видеть!» «Амелия готова?» для чего «Для катка?» шарлота шлепнула ладонью по лбу. «Совершенно вылетела из головы. Амелия!» — крикнула она потом мне. «Мы только что вернулись домой от юриста». «И как он? Шон все еще грозится засудить весь мир?» Вместо ответа шарлота хлопнула по пляжному мечу. Ей не нравилось, когда я критиковала Шона. «Твоя мать была моей самой лучшей подругой, а вот отец выводил из себя. Если он что-то вбивал себе в голову, то все, конец. Его уже было не переубедить» он видел мир в черно-белом цвете, а я обожаю всплеск красок. угадаешь что, Пайпер», — вдруг сказала ты. «Я тоже ходила на каток». Я взглянула на Шарлотту, которая кивнула мне. Подруга до ужаса боялась пруда на заднем дворе и всех его соблазнов. Я с нетерпением ждала истории об их приключении. «Если ты забыла о катке, то забыла и о распродаже выпечки». Шарлотта вздрогнула. «А ты что испекла?» «Брауни», — ответила я форме коньков, а вместо лезвия шнурков глазурь, понимаешь? Коньки с глазурью. Ты испекла брауни, сказала Шарлотта, и я последовала за ней на кухню. Сама остальные мамочки уже внесли меня в черный список, потому что я пропустила весеннюю встречу ради медицинской конференции, стараясь наверстать упущенное. И когда ты взбила тесто? Пока накладывала швы? После эпизиотомии? После полутора суток работы Шарлотта открыла кладовую и порылась на полках, пока не нашла упаковку чипсов «Ахой» и не высыпала их на блюдо «Серьезно, Пеппер, тебе обязательно быть такой чертовски идеальной?» Подруга вилкой потрогала кекса «Ничего себе!» — воскликнула я. «Кто подлил мочи в твой через?» «А ты чего ожидала? Влетаешь сюда на крыльях бабочки, говоришь мне, что я кошмарно выгляжу, а потом выставляешь мне его всенебощный». «Ты главный кондитер, Шарлотта, ты можешь печь сутки на...» «Что ты чё-то побеределаешь?» «Придаю им более домашний вид», — сказала Шарлотта. «Я больше не главный кондитер. Уже довольно давно». Когда я познакомилась с Шарлоттой, её только объявили лучшим шеф-кондитером в Нью-Гэмпшире. Впервые я прочла о ней в журнале, который расхваливал её умение соединять несовместимые ингредиенты и выдавать самые удивительные кондитерские изделия — Именно Шарлотта раньше приходила в мой дом не с пустыми руками. Приносила капкейки с глазурью и сахарной ваты, пироги с ягодами, которые взрывались, как фейерверки, пудинги, напоминавшие пищу богов. Суфле в нее выходили легкими, как летние облачка, а шоколадное фондю стирало лишние мысли, накопившиеся в голове за день. Шарлотта рассказывала, что когда занимается выпечкой, то заглядывает внутрь себя. А все остальное утрачивает смысл, ведь она вспоминает свое истинное предназначение. Я ей завидовала. Я тоже могла похвастаться призванием. Я была чертовски хорошим врачом, но Шарлотта обладала настоящим талантом. Она мечтала открыть кондитерские магазины и написать кулинарный бестселлер. Я даже представить себе не могла, что она может любить что-то больше выпечки. Пока не родилась ты. я отодвинула двинула под нос в сторону. «Шарлотта, ты в порядке?» «Поглядим. На прошлых выходных меня арестовали, моя дочь замурована в гипс» а у меня пока даже не было времени принять душ. «Конечно, все просто супер!» Она повернулась к дверному проему и лестнице, которая вела на второй этаж. «Амелия, идем!» «У Эммы тоже, когда ей надо, пропадает слух», сказала я. «Клянусь тебе, она игнорирует меня намеренно. Вчера я восемь раз просила ее привести в порядок кухонную столешницу». «Знаешь что?» устало сказала Шарлотта. «Меня сейчас мало волнует, какие у вас дочери проблемы». Моя челюсть уже распахнулась от удивления. Я всегда была доверенным лицом Шарлотте, а не грушей для битья. Но она покачала головой и извинилась. «Прости, не знаю даже, что со мной не так. Мне не следовало срываться на тебе «Все в порядке». В тот момент старшие девочки сбежали по лестнице и понеслись мимо нас, смеясь и перешептываясь. Я положила ладонь на руку Шарлотте. «Что бы ты знала», — решительно проговорила я. «Ты самая преданная мать, какую я когда-либо видела. Ты посвятила всю свою жизнь заботе об Уиллу». Она опустила голову и кивнула, прежде чем снова посмотреть на меня. «Помнишь ее первое УЗИ?» На секунду я задумалась, потом улыбнулась. Мы видели, как она сосет свой большой палец. Мне даже не пришлось говорить об этом вамшоном. Все было ясно как день. «Точно», — повторила твоя мать. «Ясно как день».